Глава 62. Его и Сен-Шарль находились в зале заседаний газеты La Depêche перед большим столом, заваленным запрошенными выпусками. "Что мы ищем?" спросил Юго у только что примчавшейся Ноэми. "Статью про большой лагерь сразу после пропажи детей, то есть после 21 ноября". "Почему она вас интересует?" спросил журналист, не отрываясь от поисков. Мне просто хочется кое-в чём убедиться. Вы знаете, что задолжали мне историю, напомнил он ей. Мы обменялись рукопожатиями, заверила его Ноэми. Юго не слушал их, сосредоточенно перелистывая старые газеты, и вдруг его рука замерла. Большой лагерь, каникулы, чтобы забыть, громко прочел он. Компания Global дарит всем детям Авалона 2 недели отдыха в горах. Деревня пустеет без своей молодёжи. Вот оно, воскликнула Шастен. Каким числом датирована статья? 5 декабря 1994 года. Не знаю, что ты там ищешь, но больше тут ничего особенного, даже фотографии. Знаю, эта статья висит на стене у меня в кабинете. Мы здесь именно для того, чтобы обнаружить то, чего не достаёт. Потом она повернулась к Сен-Шарлю. Тот прекрасно понимал, что развязка расследования принимает неожиданный оборот и что у него билет в первый ряд. Вы постоянно фотографируете, сказала Шестэн. Надеюсь, ваш предшественник делал то же самое. А главное, что вы храните снимки. Разумеется, заверил её журналист. Наша газета это память наших деревень. Мы всё сдаём в архив. Не повторите дату. Сен-Шарль демонстрировал на экране компьютера фотографии И те, что пошли в дело, и те, что были отвергнуты из-за дефицита места в номере или отсутствия интереса. Там реконструкция башни форта в Абенне, тут международный конкурс фейерверков, и наконец, общая фотография всех Авалонских детей с улыбками на лицах, владно сидящих на головах шапочках, перед автобусом, который сейчас увезёт их на каникулы. Рискую повториться, пошутил Юго. Но что мы должны здесь найти? «Я ищу как раз то, чего здесь нет. Можете увеличить?» «Как прикажете», — повиновался Сен-Шарль. Но Эми пошарила в кармане и выложила на стол поверх груды развернутых газет украденную из альбома Маргариты Сольнье фотокарточку. Я была бы удивлена, обнаружив этого ребенка в лагере. Юго внимательно посмотрел на фотографии из празднования дня рождения. «На твоего помощника похож». «Потому что это он». Она снова уже во второй раз внимательно изучила все лица одно за другим. Его нет в этой группе. Сен-Шарль восторженно, почти алчно приподнял бровь. То есть вы хотите сказать, что подозреваете в причастности к этому делу своего заместителя? Вы хотели свежей сенсации. Она начинается.